Между тем слуги накрыли на стол. Несмотря ни на какие отговорки, дружина Андреевич принудил своего гостя отведать многочисленных блюд: студней разного рода, жарких, похлёбок, кулебяк и буженины. А когда поставили перед ними разные напитки, Морозов налил себе и князю по стопе мальвазии, встал из-за стола, откинул назад свои опальные волосы и сказал, подняв высоко стопу: "Во здравии великого государя нашего, царя Ивана Васильевича. Просвети его Бог. Открой ему очи".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 Морозов выслушал его с большим вниманием. Плохо, князь, сказал он, почёсывая крутой лоб свой. Больно плохо. Что они грабёж в той деревне чинили, тому нечего удивиться. Деревня-то вишь, моя, о которой вотчина опального боярина. ту теперь всякому вольно грабить дело знамое что можно взять берут чего же не поднимут то огнём полят рогатый живот насмерть колют это теперь их обычай а юродивого та я знаю он подлинно божий человек не тебя одного он при первой встрече по имени назвал Он всякого словна насквозь видит. Его и царь боится. Сколько раз он Ивана Васильевича в глаза улечал. Побольше бы таких святых людей, так, пожалуй, и опричнины-то не было бы. Скажи, князь, продолжал Морозов. Когда хотел ты здравствовать государю? Завтра, чем свет. Как выйдет его милость из опочивальни? Что ты, князь? Теперь уж смерклось, а тебе слишком 100 верст ехать. Как? Разве царь не в Кремле? Нет, князь, не в Кремле. Прогневили мы Господа. Бросил нас государь. вородился в Александрову слободу живёт там с своими подплечниками не было б им ни дна, ни покрышки коли так да прости, боярин, надо спешить я ещё и дома не был осмотрюсь немного а завтра, чем свет, отправлюсь в слободу не езди, князь От чего, боярин? Не снести тебе головы, Никита Романович. На то божья воля, боярин. Что будет, то будет. Послушай, Никита Романович. Ведь ты меня забыл, а я помню тебя ещё маленького. Отец твой покойный жил со мной рука в руку, душа в душу. Умер он, царствие ему небесное. Некому остеречь тебя. Некому тебе совета подать. А не завидна твоя доля. Видит Бог, не завидна. Коли поедешь в слободу, пропал ты, князь. С головою пропал. Что ж, боярин, видно, мне так на роду написано.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 того не миновать. Как бы ты ни, Китушка, остался у меня, может, и простыл бы гнев царский. Может, мы с высокопреосвященным и уладили б твоё дело. А теперь ты попадёшь как смола на уголья. Жизнь наша в руке Божьей, боярин.